Глава одиннадцатая — Все будет хорошо, Кать, все будет хорошо. Лешка без устали повторяет это, а я, я даже говорить не могу, только киваю. Ужас сковал меня. Я скрючилась на неудобном стуле, в неудобной позе, не обращая внимания на ноющую боль в спине. Сердце обливается кровью. Как подумаю, что там за закрытыми дверями? Мой Владик, мой сыночек. Кровиночка моя. Минуты тянутся невыносимо медленно. Я даже не знаю, что с ним. Строгий врач велел сидеть здесь и ждать. — Катя, я уже позвонил. Врачи едут. Все будет хорошо. Слышишь? Голос Алексея доносится как будто издалека. Напряжение слишком сильное. Я боюсь, что могу не выдержать и упасть в обморок. — Катя, очнись. Ты нужна сыну. Лёшка слегка встряхивает меня за плечи. Мне так хочется закрыть глаза и провалиться в спасительную темноту, но усилием воли я сосредотачиваю взгляд на Алексея. Он прав. Я нужна сыну. Наконец, дверь распахивается, и выходит усталый доктор. Я подлетаю к нему. Что с ним? Как он? Заваливаю его вопросами. Доктор начинает Что-то объяснять своими медицинскими терминами и я половину не понимаю. Улавливаю только слова «донор», «пересадка», «клиника». «Я, я могу быть донором», — восклицаю я. «С клиникой тоже проблем не будет. Лучшее оборудование — лучшие доктора», — встревает Алексей. «Требуется донор с мужской стороны, если резус-фактор крови совпадает». — говорит врач. — Вы отец? Он выжидающе смотрит на Алексея, а Алексей на меня. — Да, он отец, — отвечаю, не раздумывая. — Я готов быть донором, — тут же отвечает Алексей. — Пойдемте, возьмем у вас анализы на совместимость, но должен предупредить, операция будет стоить недешево, так что ищите деньги. — Деньги есть, — твердо отвечает Алексей. Они уходят, а мне разрешают зайти к Владику. «Зайчик, как ты?» Я подхожу к сыну. Он такой маленький и бледный, вытянулся на большой для него кровати. «Мам, ты плачешь?» Грустно спрашивает меня. «Нет, нет, что ты?» Я поспешно вытираю слезы. Знаю, что сыночек очень расстраивается, когда я плачу. Это я от радости. «Мам...» «Я домой хочу», — начинает конючить Влад. «Ну, надо потерпеть. Ты немножко заболел. Вот вылечишься и пойдем домой». Я глажу его по волосам. «Ну, Супермен, как ты тут?» В палату заглядывает Алексей и широко улыбается. «Леша!» Лицо сына озаряется радостью. «Привет! Ты пришел ко мне?» «Конечно!» Я не могу допустить, чтобы ты тут скучал, — говорит он. — Я хочу домой, а мама не пускает, — жалуется Владик. — Ну, домой. А что дома? Дома скучно. А давай мы из этой палаты сделаем тебе настоящий космический корабль. И телевизор повесим, и приставку, и пульт тебе личный дадим, — предлагает Алексей. — О, будет круто, — восхищенно говорит Влад. Давай. Когда? А вот я сейчас позвоню и все привезут, говорит Алексей. А потом мы маму спать положим, а сами будем рубиться в приставку и есть пиццу. Прикольно. хихикает сын и хлопает в ладоши. Тут в палату входят несколько врачей. По виду профессоры. Они оттесняют нас от Влада и осматривают его. Потом устраивают консилиум. «Это еще кто?» — спрашиваю я шепотом Алексея. «Это я позвал. Лишними не будут», — шепчет он мне в ответ. Наконец доктора приходят к какому-то мнению, и мы выходим в коридор. «Ну что ж, прогнозы положительные. Отец вполне может выступать донором. Клинику менять нет необходимости. Привезем все необходимое сюда. Готовим мальчика к операции. Чем раньше, тем лучше», — говорят они. Мы с Алексеем согласно киваем. Деньги я сейчас же переведу на расчетный счет. Алексей достает телефон. Готово. Хорошо, завтра же и сделаем. Кивают седовласы доктора и, важно, удаляются. Мы остаемся вдвоем в пустом коридоре. Наверное, пора поговорить.